Глава 33. Ночная жизнь землян. Спасибо, мне очень понравилась экскурсия. Набивая щеки мясными невероятно аппетитно пахнущими пирожками, признательно кивнула сидящему напротив теневому. Правда, понравилось. Ты можешь не верить, но гулять в незнакомом городе в компании таких же, как я, гостей. Ты можешь не верить, но гулять в незнакомом городе в компании таких же, как я, гостей и знакомиться с историями достопримечательностей куда лучше, чем чем гулять со мной наедине?» Прозвучало вроде как насмешливо, но долю обиды не услышать в выводе принца умудрился бы разве что глухой. «Нет, ты тут совершенно ни при чем, немного подумав, решила быть до конца честной. «Если только самую малость. Ты мне нравишься, лев, но я не люблю тебя в той мере, в которой должна, чтобы без оглядки согласиться на необратимый ритуал. Я не хочу терять себя, а должна хотеть». Лифан немного приподнял брови, внимательно слушая каждое мое слово. «С чего такое умозаключение?» «Личное наблюдение. Моя мама, она была очень бойкой, идущей напролом к своей цели». «Теперь понятно, в кого ты такая». Ть, «Суть не в этом. Когда они познакомились с папой, ее мир сузился до желания одного демона. Такая уж особенность моей расы и нюанс состоит в том, что этот эффект длится недолго». Сложно определить срок жуткой потребности быть рядом с истинным и никуда от него не отходить, но тем не менее он медленно сходит на нет. Именно этого периода я боюсь. Алан не прав насчет демонов. Его пара не будет ходить за ним хвостиком вечно. Месяц-два и дракона будет ждать жуткое месть за неуважение и пользование своей парой. Но я не мой отец Соло. Ты можешь быть спокойна. Неуважения и пользовательского отношения с моей стороны не будет никогда в твою сторону. «Я не говорю, что идеален, но свою пару теневой не позволит огорчить даже мне. Слышишь?» Лифан подался вперед, накрывая мои руки своими пальцами. Прямой взгляд смущал. «Мы зашли на опасную территорию». «Слышу», — прошептала тихо, млея от окутывающих нас запахов свежего кофе и пирожков. «Слышу, но прошу тебя, дай мне время в это поверить». Наши пальцы переплелись, и лифан сжал их одним жестом вселяя в меня уверенность я только этим и занимаюсь заметь наконец мне только оставалось кивнуть отлично продолжил лифан с видимым усилием ослабляя хватку и выпускаемые пальцы из теплого плена тогда начинаем вливаться в социум техногенного мира а мы разве еще не начали «Фф», — щеки дракона снова обзавелись очаровательными ямочками и мое сердце пропустило пару ударов Нет, конечно. Чтобы погрузиться в атмосферу общественной жизни, нам нужно прекратить ложиться спать в девять вечера. Лифан посмотрел в окно кафетерия и довольно улыбнулся прохожим. Уже темнеет. Нам нужно приготовиться. За мной. Приготовиться к чему? Едва поспевая за принцем дракона, вхмурило брови. К самому интересному, тут недалеко. Кажется, здесь. И салон красоты и услуги стилиста. Я тоже прикуплю что-нибудь для себя. С фейс-контролем в клубах нынче строго». «В клубах? Что это? Сейчас расскажу». В следующие два часа я как заворожённая слушала о видах отдыха молодежи, И не я одна. Со мной были еще мастер по маникюру, парикмахер, визажист и стилист. Девчонки работали быстро, заменяли друг друга со сверхзвуковой скоростью или же пристраивались парой. И каждый из мастериц с упоением любовались симпатичным брюнетом. «Одно хорошо». Лишь я одна удостаивалась его ответного внимания. «Ну как?» — повернулась я по часовой стрелке, когда эта вахханалия закончилась. лефан молчал. Я его прекрасно понимала. У меня тоже язык от стыда к нёбу прилипал, а руки все время тянулись к подолу, блин. Его даже платьем не назвать. То ника под доспехи, то длиннее. Опустив взгляд на голые коленки, окончательно смутилась жутко краснее. «Стой ровно!» — севшим голосом прошептал Лев. Мне надо привыкнуть. Не шокируй меня своими наклонами еще сильнее. Боюсь, дальше некуда». Переминаясь с ноги на ногу, едва сдерживала смех. Истерика как-то подкралась незаметно. Особенно меня забавляли вытянувшиеся моськи салонных старательниц. Кажется, они даже обиделись на такую реакцию Лифана. Только хозяйка заведения ухмылялась в сторонке своим мыслям. Видимо, женщина в пришибленном состоянии Рагмара прочитала нечто иное, нежели ее работницы. «Ладно, это еще ничего», — продолжил свои бормотания принц драконов, разговаривая больше со своей ипостасью, чем с нами. «Мода тут такая. Не стоит портить вечер своими закидонами. И платье вполне приличное для клуба. Перестань». «Лифан?» Рагмар предпринял попытку, чтобы объяснить свое поведение. «Да, простите, у меня особое мышление. Что-то вроде шизофрении, только в безобидном ее проявлении». Получилось неважно. Даже и звон рук плохо, если бы оценку пояснениям попросили сделать мне. «Неважно», — скривился Лифан, придя к тому же выводу, что и я. Принц открыл кошелек, и все страхи по поводу его душевного и умственного состояния мастерец больше не волновали. Глаза девушек будто у хищных оборотниц зажглись жаждой добычи. Расплатившись, Лифан набросил на мои плечи коричневое пальто, что мне подобрали к высоким сапожкам, платье и сумочке, и вывел меня из салона. Это сложнее, чем я предполагал. Дракон? Ага, и дальше будет хуже. Ты не представляешь, сколько в клубе народу, и большинство из них приходят туда для поиска случайных связей». Заглянув в глаза Лифана, оценила его вертикальные зрачки. «И что, мы теперь никуда не пойдем? Пойдем, но, прошу тебя, не отходи от меня далеко, ладно?» Я улыбнулась, устраивая пальчики на предложенный локоть. «А мне нравится». «Что именно? Как я схожу с ума, изводя себя контролем?» «Нет. То, что ты говоришь мне правду. Откровенно и без всяких недомолвок». Вытянувшись на носочках, подарила Лефану быстрый поцелуй в щеку. Холод на улице стоял приличный. Однозначно ударили морозы, но щека Лефа была горячей. Кажется, я даже губа обожгла, поэтому быстро отстранилась от теневого. «Что такое?» — испуганно прижала пальцы к губам. «Ты чужая для дракона». Твоя ипостась под толще чужого фантома. соприкосновение с ней болезненны, если только я не набрасываю на ипостась такой же покров, под которым ты прячешь демоницу. Лучше так больше не делай. Или убери фантом. Чума. Кажется, до меня только сейчас дошло, насколько связь между парами важна. По крайней мере, для теневого дракона. Сейчас даже абзац о великом производителе представлялся гадкой ложью. Пока я переваривала полученное предостережение, Лифан внимательно изучал моё лицо. Принц потянулся большим пальцем к нижней губе, что-то шепнул и провёл подушечкой пальца, забирая неприятное ощущение. «Раз мы с этим разобрались, предлагаю выдвигаться. Клуб совсем рядом. Пройдёмся?» Я согласно кивнула, сбрасывая из себя ступор и делая первый шаг. По дорогам мчались машины, завораживая своей скоростью. Огни города освещали путь, а чистый проспект так и зазывал на вечернюю прогулку. Даже высокие каблуки теплых сапог не мешали наслаждаться окружающим оживлением. По дороге Лефан провел предупреждающую лекцию на тему клуба и их влияния на социум. Я слушала внимательно, кивала, чтобы принц хотя бы немного успокоился, потому что напряжение Рагмара бросалось в глаза. Когда мы подошли ко входу в клуб, где выстроилась очередь чуть ли не до проезжей части, Плечи Лефана расслабились, и я довольно улыбалась всем прохожим. Но это пролилось недолго. Теневой потянул меня к трем здоровенным мужчинам, и я смущенно прошептала. «А разве нам не надо занять очередь? Как было в том супермаркете, куда мы ходили за продуктами вчера?» «Нет, и не смотри на меня так. Быть обычным сейчас не самая лучшая идея. Достаточно того, что я не заказал веб-зону. Рагмаров, Лев...» Разрезая толпу желающих попасть в клуб, к нам приблизился высокий симпатичный парень, за спиной которого маячили вызывающие одетые блондинки. «Хм, да я послушница обители по сравнению с этими красотками». «Назар!» — охмылка теневого говорила сама за себя. «Знакомы, и это весьма приятное знакомство», — сделала я вывод, склонив голову набок. «Давно тебя здесь не было, друг!» — хлопнул по плечу этот самый Назар моего провожатого из-за чего мне пришлось немного отодвинуться, чтобы землянин не снес своей радостью. «Как сам? Как насчет повторить тусу?» Лев широко улыбнулся, прежде чем ответить. «Нет, я с дамой». «Так ты и в прошлый раз был с дамой, даже с двумя». Нехорошо так подставил Назар своего товарища по тусовкам, даже не подозревая о последствиях. Зато Лифан, привыкший все подсчитывать наперед, оживил все свои дипломатические примочки. Рагмар приобнял меня за талию, и на лице возникла механическая улыбка, прячущая волнение во взгляде. Это было до того, как я познакомился со своей невестой, Назарчик. Имя землянина было подчеркнуто весьма враждебным тоном. Наверное, именно это вернуло тусовщика и его мозг в строй. Парень перестал улыбаться и даже как-то скис. «Ой, простите, не понял сразу, что вы та самая». «Понятно дело», — протянул я своим фирменным тембром, который мне достался от бабушки Сукубы. Ведь той самой я прихожусь не вам, молодой человек». «Назар», — представился несчастный. Поплыл парень. «Соломон». Представление от Лефана вышло не слишком дружелюбным. Я бы даже сказала шипящим. Нагнувшись ко мне ближе, принц процедил едва слышно. «Перестань. Магией пользоваться на земле нельзя. Мир выпивает открытые каналы. Нам придется переместиться прямо сейчас в гарем, если ты не прекратишь. «Я ничего не делала», — возмутилась искренне. «Только рот открыла». По глазам Рагмара читалось. «А теперь его закрой». Но Лифан не позволил себе высказать это вслух. Только натяжно и хорошо обронил Теневой, прежде чем согласно кинуть на предложение Назара, который пригласил нас присоединиться к его компании. Миновав охрану, я подавила в себе желание закрыть уши руками. Музыка обрушилась на меня со всех сторон. Лифан предупреждал, но я оказалась не готова к таким децибелам. Спасло то, что быстрая мелодия резко сменилась на плавную и спокойную. Яркость красок, света и вспышек захватила. Пока мы двигались-таки в вип-зону, я чуть шею не скрутила, переводя взгляд то в одну сторону, то в другую. «Здесь невероятно», — благодарно пожала дракону руку, опускаясь на предложенный им стул. «Спасибо, что привел. «Ой, не знаю, спасибо ли». Мрачность Лифана зашкаливала особенно когда к столику подошел еще несколько парней и громко хохочущих девиц. «Что-то мне это все меньше и меньше нравится». «Я буду паинькой», — кивнула насмешливо, отмечая, как Рагмар передвинул мой стул в угол, с грохотом ставя свой рядом. «Надеюсь». «Итак», — повернулся к нам Назар, взмахом руки, приказывая закрыть стеклянную дверь, чтобы не надрывать голосовые связки. «Значит, ты Соломон». «Странное имя для девушки, но мы рады с тобой познакомиться». «Лефан, отвязный парень. Уверен, ты такая же. Против пополнения в наши ряды беспредельщиков и прожигателей жизни никто не будет. Добро пожаловать!» Бокалы были подняты вверх, даже фужер каменного лефана. Мне оставалось только повторить странный ритуал и надпить из бокала. «Мы танцевать!» — жеманно захихикали девчонки, поднимаясь со стульев. Так как меня никто не приглашал присоединиться, а я сама еще не успела свыкнуться с мыслью, что здесь принято коллективно тереться, а совершенно посторонних мне людей, осталось на месте. Коктейль приятно шипел в бокале, а бок грело близкое присутствие теневого.